Глава 8. Полина. Утро в новой палате начинается неплохо, но уже после завтрака всё идёт к Ко мне приходит врач раньше привычного времени. Игнат Иванович выглядит взвинченным и уставшим. Вчера он ещё раз заходил ко мне, уже после перевода, уточнял, всё ли в порядке. На мой вопрос, почему я теперь здесь, только загадочно промолчал. Алина, у меня для вас не очень-то хорошие новости, начинает Игнат Иванович. Поэтому сначала ответьте, удалось ли вам хоть что-то вспомнить? О но Нет, развожу руками. Хотя чувствую себя уже гораздо лучше, в памяти по-прежнему чистый лист. Жаль, раздосадованно выдает мужчина. Это бы упростило дело. А что случилось? Напрягаюсь от его реакции. Дело в том, что у нас в больнице ЧП, прорыв труб и еще кое-чего. Очень скоро мы останемся не только без отопления, но и без электричества. Я шокированно смотрю на него, не зная, что вообще на это сказать тех больных, кто может долечиваться дома, мы досрочно выписываем, а остальных переводим в другую больницу. Но там, сами понимаете, все переполнено. Так что Игнат Иванович тяжело вздыхает. В общем, в вашем случае вы могли бы продолжить наблюдаться амбулаторно. Конечно, если бы вам было куда вернуться, добавляет тут же. Но мне некуда, едва не плача, отвечаю ему. Понимаю, просто палату вам ведь оплатил тот мужчина, Владимир. Может, вы свяжетесь с ним? Я, конечно, отправлю вас в другую больницу, но там сейчас такие условия, что он многозначительно молчит, не договаривая очевидные вещи. Владимир оплатил? С опозданием доходит до меня. Да, я потому и пришёл к вам. Думал, вы догадались. Врачу, кажется, неудобно из-за того, что он рассказал об этом. Ладно, вы, если решите, выписываться, дайте знать, а если нет, то просто ждите. Медсестра придёт, поможет спуститься вниз, когда подойдёт ваша очередь для переезда в другую больницу. В этот момент моргнула люстра и погасла. Мужчина нахмурился и качнув головой, вышел из палаты. Напугал ли он меня? Определённо. Я не то, чтобы боюсь оказаться в менее удобных условиях, просто взгляд падает на ту самую визитку, которую вчера разглядывала перед сном. Значит, Владимир оплатил мне отдельную палату. Зачем? Неужели правда хотел просто помочь? Он не казался мне отталкивающим или неприятным, напротив, но и просто воспользоваться его предложением я почему-то медлю. Когда спустя полчаса в коридоре раздаются голоса и сильный грохот, выглядываю с палаты и вижу, как двое санитаров везут какую-то огромную тележку, то ли с оборудованием, то ли с инвентарем. И что, надолго это? спрашивает один другого. Да кто знает, залило конкретно. Теперь и свет коротнуло. придется мотаться на другой конец города, еще черт знает сколько. Они удаляются, а я оглядываюсь по сторонам и нервно ёжусь. Здесь и правда становится всё прохладнее. Крыло, в котором я нахожусь теперь, располагается куда дальше от сестринского поста, чем то, где я оказалась изначально. Судя по суете, которую наблюдаю, когда прохожу по коридору, дела в больнице и правда неважные. Пару раз меня чуть не сбивают, и в итоге мне приходится просто вернуться обратно. Хочется есть и пить, но похоже, завтрака сегодня ждать бессмысленно, а в коридоре на этаже воды уже нет, и скорее всего, никто его заполнять уже не станет. Сажусь на кровать и понимаю, что мне становится страшно. Если здесь я нахожусь в довольно хороших условиях, то что будет там? Да и будет ли хоть кто-то церемониться со мной потеряшкой там, когда палаты переполнены и врачи просто зашиваются. Растерянность набирает обороты, и в итоге я всё же сдаюсь. Беру визитку и иду на сестринский пост. Там всего одна девушка, и судя по её виду, дел у неё не впроворот. Что вам? довольно грубо спрашивает она, увидев, что я мнусь рядом. Позвонить можно, у меня нет мобильного. Она молча ставит передо мной стационарный телефон и возвращается к своим делам. Пока набираю номер Владимира, прокручиваю в голове, что скажу, но стоит ему ответить, как впадаю в ступор. Алло, произносит он низким голосом. Я слушаю, кто это? Это Алина, запинаюсь, наконец, говорю. Из больницы. Вы оставили мне свою визитку. Да, конечно, я понял, что-то случилось. Его тон неуловимо меняется, и я слегка расслабляюсь. Извините, что беспокою вас, но тут небольшой форс-мажор. В общем, пациентов перевозят в другую больницу. У них тут трубы прорвало, кажется. И так как я никого не знаю, то хотела попросить вас. Я приеду, перебивает Емельянов. Будьте в палате. Но, Алина, не волнуйтесь, я заберу вас. И всё, заканчивает разговор, не дав мне даже слова вставить. Всё? спрашивает медсестра. Я на автомате киваю. Тогда в палату идите, за вами придут, когда очередь дойдёт. А надолго это вообще? Думаю, да, сначала тяжёлых перевозят, сами понимаете. Я понимаю, поэтому больше вопросов не задаю и возвращаюсь обратно к себе. Честно говоря, я не особенно настраиваюсь на то, что Владимир примчится, как тот волшебник из детской песенки. То есть, конечно, не сомневаюсь, что поможет, Не производит он впечатления человека, которому плевать на данное слово. Но и одна визитка говорит о том, что как минимум Емельянов человек занятой. Опять же, это просто мои внутренние ощущения. Поэтому, когда спустя всего час дверь открывается, и на пороге появляется Владимир, я искренне удивлена. Здравствуйте, Алина. Ага, ещё раз, растерянно отвечаю, поднимаясь с постели. Вы уже готовы? Я заходил к вашему лечащему врачу. Он оставил рекомендации и выписку вашу дал. Так что можем ехать мою выписку? Да, простите. Вдруг смущается мужчина. Знаю, взял на себя слишком много, но Игнат Иванович уже убегал, и потом ему, может быть, не до этого. Да, конечно, рассеянно киваю и поправляю халат. Я, правда, не знаю, где мои вещи. Владимир молча протягивает пакет. Спасибо. Смущенно забираю тот, и мой гость даже сам тактично отворачивается, давая мне возможность переодеться. Я готова, наконец, говорю, как только привожу себя в порядок. Владимир открывает дверь и пропускает меня первый. На этаже уже вовсю кипит деятельность. Кого-то вывозят, кого-то наоборот. Шум, гам, все куда-то бегают и суетятся. Я даже теряюсь поначалу. Но Емельянов уверенно берет меня за руку и ведет к выходу, при этом ловко маневрируя между медперсоналом и пациентами. А куда вы меня отвезете? — спрашиваю уже на улице. Алина, предлагаю перейти и на ты, вместо ответа говорит он, если, конечно, не против. Согласна. Мягко улыбаюсь. Так куда ты меня отвезёшь? К нам с Мишей домой? А он там один? Осторожно уточняю. Нет, Миша пока в саду, вечером привезу. Больше я вопросов не задаю. Мне до сих пор неловко, что пришлось напрягать постороннего человека. Всю дорогу я упорно смотрю в окно, надеясь увидеть хоть что-то знакомое. Но всё бесполезно. Приезжаем мы в тихий спальный район. Элитная высотка лишь подтверждает моё предположение о неплохом положении мужчины. И надо сказать, это несколько успокаивает в том смысле, что я не буду ему в тягость с точки зрения финансов. Квартира оказывается очень светлой и просторной. Владимир помогает мне раздеться и нас скоро проводит небольшую экскурсию. Кухня там, ванная и туалет в этой стороне, а дальше гостиная, детская и спальня. В общем, в холодильнике продукты, но если хочется что-то готовое, там же можно найти телефон доставки из неплохого ресторана. Просто продиктуйте адрес, и они запишут на мой счёт. Я там частенько делаю заказ, так что проблем не должно возникнуть. В гостиной есть телевизор, книги, в общем, всё, чтобы не заскучать до вечера. Он говорит довольно быстро, но при этом следит за моей реакцией, что успеваю улавливать суть. Спасибо, а вы, то есть ты, а мне Алин в офис надо. Виновато улыбается он. Извини, но придётся вернуться. Тут до меня доходит, что он вот так легко собирается оставить меня одну у себя дома незнакомую девушку, которая себя-то не помнит. И, наверное, вся эта вереница мыслей неплохо отражается у меня на лице. Эй, всё нормально, ты чего? Просто это как-то, если бы я знала, то до вечера бы подождала и не звонила бы. вот теперь я чувствую себя не просто неловко, а ещё и очень виноватой. Алин, строго произносит Владимир. Я взрослый человек и вполне способен решить, могу или не могу потратить время на человека, которому хочу помочь. О'кей. Не надо себя накручивать. Отдыхай, располагайся, поешь, а вечером мы с Мишей вернёмся и, не знаю, посмотрим вместе фильм. Но ты ведь даже не знаешь, нормальная ли я, с каким-то отчаянием возражаю ему. Вдруг я псих или воровка? Алина, я видел тебя до того, как ты упала. Поверь, я могу понять, адекватен ли человек. Так что не надумывай, а просто отдохни. А мне и правда пора бежать. Владимир выходит из комнаты, а затем хлопает дверь. Пока я в растерянности озираюсь по сторонам и попросту не знаю, что делать. Взгляд натыкается на фоторамку, и я делаю шаг ближе, чтобы разглядеть ту. Емельянов и маленький ребёнок на руках. Очевидно, Миша, совсем крошечный. И чем больше смотрю на него, тем сильнее в груди начинает что-то тревожно зудеть. Вглядываюсь в лицо младенца, и странное чувство, что это словно уже было, словно я вот так же держала кого Мгновение, и всё проходит. Зато головная боль накатывает довольно сильно, будто перенапряглась. Ещё раз смотрю на фото, но больше не ощущая ничего, только сожаление, что я только что опустила что-то очень-очень важное.